Глава 5. Книга лучший подарок. Внимание. Всем путникам, желающим попасть на тот свет, запрещено беспокоить его ночью, а также в обеденное время. Если вам точно туда нужно, обращайтесь к помощнику Василию и указывайте цель перехода. Объявление на дверях избушки, которое большая часть путников не смогла прочитать по причине безграмотности. Я взяла в руки телефон. «Мам, привет! У меня новости. Знаешь, я стала бабой Егой». «Привет, дорогая, это прекрасно. Ты теперь живёшь в избушке и летаешь на ступе? Пойду, расскажу отцу». М «Мама, не надо! Мам, стой! Не рассказывай никому!» Мой голос дробился и трескался. Мир начал осыпаться вокруг, как песок. В темноту стекали мельчайшие частицы логики, ускользали змейки смысловых цепочек. Через мгновение я проснулась и попыталась ухватить сон за хвост. Поздно. Опять не запомнила. Никогда не запоминала. Мама говорила, я слишком крепко сплю. Чего же снилось-то? Наконец проснулась, произнёс надо мной мужской голос. Вставай, есть будем. Есть? Кого есть? Давай-давай, пора вставать. У нас тут так долго не спят. Новый мир с трудом выстраивался вокруг. «Мужик какой-то! Это же Василий!» «Лес за окном? Ну да, точно!» «Запах яичницы! Пора вставать!» Я разлепила глаза и огляделась. Выходит, помощник уложил меня вчера прямо в зале на одном из диванов и заботливо укрыл пледом. Спала опять в одежде. Ужас. «А сколько времени?» «Обед уже почти. Вставай!» «Вчера мы полную смену отработали, как на заводе, да ещё и ночную. Можем претендовать на переносное красное знамя». «На чего?» «Не обращай внимания. Ты вчера переутомилась». «И что, гостей всегда так много будет?» — спросила я. «Вчерашние события, немного потолкавшись, всё-таки выстроились в голове». «Нет, не всегда». «Эти за несколько дней скопились. Да и весна сейчас». Кто зимовал на светлой стороне, просыпаются. Тебе помидорку или огурчик? Помидорку. И огурчик. А ты ещё и готовить умеешь? Я многое умею. Успел научиться. Загадочно пояснил мой домашний кот-оборотень. Слушай, а сколько тебе лет вообще? Осторожно попыталась я спросить. Вопрос давно уже волновал меня. Василий задумался, потом ответил неохотно. Сколько не есть все мои? Давненько не считал. Как перечту, скажу. «Ты сейчас вроде моложе выглядишь, чем вчера», — заметила я. В утреннем свете моему помощнику можно было дать от силы тридцатник, а раньше казалось, что не меньше сорока. Выспался, вот и выгляжу моложе. «Ясно. Не хочешь, значит, говорить. Не переживай, ты ещё вроде не старый. И вообще, возраст — это не количество прожитых лет». «Какая свежая мысль!» — съязвил Василий. «Ты доела? Помнишь, я обещал подарок? Могу отдать прямо сейчас». «Не хочешь обсуждать свой возраст? У тебя, может, кризис средних лет? А подарок интересный». «Ладно, давай его сюда немедленно», — протянула я капризно. Странный нянька-секретарь сорвался с места, будто его шилом... Под столом пырнули, а через секунду уже возник рядом с увесистой стопкой старых тетрадок и листков в руках. «Это чего такое?» — удивилась я. «Книга. Лучший подарок, как известно». Василий выглядел раздосадованным. «Эти записи создавали твои предшественницы». «А их разве много было, предшественниц?» «Знаешь, наш мир существует довольно давно, а Ега. как её ни называй, один из важных элементов миропорядка. Так что извини, ты не первая. Да, я догадывалась. Слушай, а как насчёт котов? Ты тоже не первый? Бабу-югу всегда с котом изображают. Вот прочитай и узнаешь. Василий улыбнулся, будто перехитрил дитя неразумное. Тоже мне психолог. Если ты думаешь, что я только видосики в телефоне смотреть способна, то очень ошибаешься. «О, здорово! Ты ещё телевизор умеешь смотреть?» Исхитрившись, я выхватила из его рук верхнюю тетрадку — она выглядела не такой дряхлой, как остальные — и заехала по черноволосой башке. «Ладно, ладно, сдаюсь. Вот, держи. Владей, изучай!» С таким напутствием Василий грохнул на стол стопку разнородных рукописей. Из неё вылетело облако пыли и несколько одиноких листочков. «Спасибо большое. Почитаю». «Перед сном», — протянула я. «Лучше побыстрее. Здесь может найтись много полезного». «А чего там вообще?» «Многие из твоих предшественниц сделали эти записи. Кто-то вёл подробный дневник, а некоторые просто оставляли заметки о самом важном. Получается, писали они специально для тебя». Конечно, было понятно, что Василий имел в виду не конкретно меня, а просто ту, которая придёт после. Но на сердце стало очень тепло. Я приподняла обложку верхнего фолианта и опасливо заглянула внутрь. Ученическая тетрадь в линейку, исписанная настоящими чернилами. А на первой странице дата — 20 сентября 1935 года. Вот это я попала! Действительно интересно! Только как в такой мешане разобраться? Одни записи были сделаны в старинных альбомах — другие — на листиках, скреплённых давно выцветшими ленточками или верёвочками. Многие страницы просто рассыпались и давно забыли, откуда выпали. Захотелось навести порядок в этом бардаке и разложить его по годам, но задачка выглядела нерешаемой. Даты проставлены не везде, и половина записи сделана невероятно витиеватыми почерками со всякими закорючками. Боюсь, я их вообще не разберу. Вот так подарок. Ну как? — спросил Василий через пару минут. «Спасибо, очень нравится, правда. Здорово, что всё это сохранилось». Помощник шумно с облегчением вздохнул, отвёл от меня, наконец, пристальный взгляд и произнёс. «Если решишь привести книгу в порядок, потомки скажут тебе огромное спасибо. А потом, кто знает, может, и сама новые странички добавишь». «Учти!» — сказала я строго. «Если тут вот будет написано, что коты умеют читать мысли хозяев, ты еще раз получишь по башке». Я стояла позади своего чудесного домика и пялилась на абсолютно пустую лужайку. Разочарование медленно подползало к горлу. «Надо еще поискать». Методично осмотрела все стены и даже лесок неподалеку. Ничего. Обиженная, я вернулась в дом и бухнулась в кресло. «Чего надулась, как мышь на крупу?» — спросил помощник. «Я думала, в книге всё правда». «Так и есть». «Нет, вот этого нету». Я протянула Василию обтрёпанный листок и нахохлилась ещё больше. Рисунок, который так разочаровал меня, был сделан на старой, почти жёлтой страничке и напоминал схему, нарисованную не очень умелым художником. Два колодца, разделённые волнистой чертой, соединялись под землёй. Вода в первом была закрашена чернилами, а в другом нет. Тёмная и светлая, как я поняла. Над каждым колодцем светило своё солнце, тоже помечены разными цветами. А чуть дальше неизвестная предшественница изобразила два домика. Тот, который стоял под белым солнцем, выглядел как терем расписной, а под тёмным — как развалюха. Смысл рисунка казался понятным. Где-то здесь есть колодец. «Наверное, он разломался уже?» — спросила я. «Нет, холодец на месте. Именно там, где нарисован», — ответил Василий. «Его там нет, только что смотрела. Может, за ночь украли?» «Пойдём, расскажу, как надо искать». Мы вышли на улицу, и помощник скомандовал. «Ну, показывай, как делала». Я пошла вдоль стены дома, опять обнаружила сзади пустую лужайку и развела руками. Смотри. Василий вернул меня в исходную точку у крыльца. Ты шла против салонь. А надо было обходить дом в другую сторону по салоне. как солнце движется. противу чего? Да какая разница куда идти-то? Мне впервые показалось, что у полукота не все дома. Представь себе есть разница. На эту тему можно долго лекцию читать. Направление линий в некоторых знаках, например, меняет их смысл на противоположный. В нашем мире, под белым солнцем, считается правильным двигаться за солнцем, ну, по часовой стрелке. Василий начал терять терпение и просто потащил меня вокруг дома в другую сторону. Зайдя за стену, я молча уставилась на открывшуюся картину. Под березкой, недалеко от дома, действительно стоял колодец, прямо как на рисунке. Выглядел он на удивление новым. Камни даже не потемнели, а металлический кованый ворот блестел на солнце, будто начищенный. Небольшое ведёрко сохло на краю. Я с недоверием приблизилась, ожидая, что всё исчезнет, как мираж, и осторожно заглянула в прохладную гулкую даль. Внутри колодца не ощущалось плесень или затхлости. На меня пахнула водяная свежесть. «А можно водички достать?» Василий улыбнулся, будто другого и не ждал, и спустил ведро вниз. Блестящая цепь со звоном раскручивалась, пока далеко внизу не раздался гулкий плюх. Василий начал крутить кованую ручку, а я схватила выплывшее наверх ведро и нетерпеливо заглянула внутрь. Вода как вода. Я думала, она какая-то особенная. «Почему ты так думала?» — уточнил Василий. «А зачем тогда прятать колодец?» И ещё на схеме нарисовано, как он соединяется под землёй с той стороной. Привела я свои рассуждения. Этот колодец мне уже с утра жизни не давал, всё не выходило из головы. В принципе, верно. Только он не соединяется с той стороной, а просто есть на той стороне. Тоже за избушкой. Но идти к нему нужно. В другую сторону, догадалась я. Да, верно. Две части мира, как ты, может, заметила, симметричны, как отражение в зеркале. Ну ладно, а вода? Всё просто. Василий пожал плечами, будто действительно сообщал абсолютно обычную вещь. Это вот перед тобой живая вода, а на той стороне — мёртвая. Я так долго молча таращилась на него, что мой учитель остался доволен произведённым эффектом. Если хочешь, можешь спросить, как с её помощью оживлять. — добавил он. — Да ну... Вряд ли, наверное, — засомневалась я. Это действительно, в общем-то, преувеличение, хотя, если выполнить некоторые условия... Я посмотрела ещё раз, внимательнее. и В ведре колыхались перевёрнутое небо и берёзы. Поверхность отражала как будто лучше обычной воды. Захотелось окунуться в неё с головой, но было страшно даже пальцем потрогать загадочную жидкость. «Зато, вероятно, мёртвой водой можно отравить кого угодно. Вот в это верится легко», — заявила я. «Интересно человеческое сознание. Почему-то в плохое мы верим гораздо охотнее», — ответил Василий. «Жизненный опыт, знаешь ли?» «Знаешь ли, на самом деле, по сравнению с теми миллиардами людей, которые жили на этой земле раньше, ты находишься в очень даже нормальных условиях. Фраза прозвучала горячо и горько одновременно. Я удивилась. «Хочешь сказать, у меня жизнь сплошной сахар, а я зря плачусь?» Было обидно. «Да нет, разумеется». Моего помощника неожиданно понесло. «Ты же у нас выросла в маленькой квартирке. С родителями, кстати, хоть и не особо избалована. Выучилась в школе, заметь, бесплатно. Поступила в вуз». на ту специальность, которую сама выбрала. Икру ела только пару раз в жизни на празднике. Конечно, по сравнению с миллионами детей, которые за всю историю планеты голодали, умирали на улицах и не могли даже научиться читать, ты просто мученица. Через несколько секунд я сообразила. Василий впервые, кажется, говорит мне голую и неприкрытую правду. То, что он ужасающий, просто бесстыдно прав, дошло до меня ещё немного позже. «Прости, пожалуйста, не хотел обидеть». Вырвалось. пробормотал он. «Неужели мой помощник раскаивается? Что-то новенькое. Он же всегда прав». «Ладно, на правду не обижаются». Буркнула я и почувствовала, как за последние мгновения повзрослела больше, чем за все месяцы моего учения — выбранной специальности. Не очень-то удачного учения, если уж продолжать пороть правду матку. Я наклонилась над ведром ещё раз перед тем, как вылить воду назад, и вдруг поняла, что смотрю, как в зеркало на собственное отражение. Давно с ним не виделась, ведь Василий никак не разрешал делать в доме зеркала. С ужасом разглядывала я лицо, повзрослевшее, будто мне уже лет двадцать пять. Однако даже не это поразило больше всего, а то, что на лбу у меня красовалась какая-то красная отметина. «Что это?» — я заорала громко и неожиданно. «Чего это на мне?» «Где?» — сплошился помощник. «У меня на лбу какая-то фигня нарисована! У меня на лбу нарисована, а ты даже не говорил! Я всё время хожу с такой фигнёй! Ты мне поэтому запрещал зеркала делать? Это шутка такая!» «Да не шуми!» — попытался он меня утихомирить. «Я говорил про метку в первый день, помнишь? Её поставила прежняя ега, когда ты согласилась сюда прийти. Как будто сквозь сон вспомнились события давнего-предавнего вечера, три дня назад, когда незнакомая женщина неожиданно стряхнула у меня со лба грязинку. Знала бы, убежала от неё в ту же секунду подальше». «Этот знак очень важен», — продолжал объяснять Василий. «Именно он сделал тебя хозяйкой избушки, и гости его видят. Попадись ты вчерашнему упырю, например, в тёмном переулке без метки». Помощник усмехнулся, но мне стало очень невесело. Встречаться с Симеоном не хотелось бы нигде, не только в тёмном переулке. Однако отвратительная мысль не давала покоя. «Почему ты не сказал? Я же выгляжу как дура!» Отражение полностью успокоилось, и стало видно, что знак на самом деле достаточно сложный рисунок из множества чёрточек и точек тёмно-красного цвета. «Дрянь какая! Ненавижу татуировки и всякую живопись на теле!» «Да нет, ты не поняла. В книге же всё объясняется». «Чего я опять не поняла? На странице про колодца написано всё неразборчиво. Там только рисунок понятный». «Ясно», — Василий вздохнул. «Не переживай, знак видит только сущности с той стороны. Для людей его как будто нет, и в зеркале ты ничего не увидишь». «Ладно, но вот тут же я его вижу!» «Дай страницу». Взяв в руки жёлтый листок, Василий прочитал вслух строчки, которые я не смогла разобрать. «Воды сии есть превелико светлое Правду даёт, открывает скрытое. А тёмное прелесть дарит, да думы смущает. Однако можно у ней узнать, что глубоко лежит внутри. Понятно? Нет, вообще ничего не понятно. О, русалочьи пляски! Вода со светлой стороны показывает правду, то, чем ты на самом деле являешься, а тёмное — наоборот, каким ты хочешь быть в самых сокровенных желаниях. То есть обманывает, думы смущает. Всё понятно? Непонятно, что я вообще тут делаю. Я вдруг на секунду ощутила себя ребёнком, потерявшимся в огромном городе, даже, наверное, на вокзале. Да ладно, не дрейфь, прорвёмся. Василий хотел меня как будто обнять, но потом просто ободряюще ткнул кулаком в плечо. «Слушай», — меня поразила неожиданная идея. «А ну-ка, иди сюда». Я поманила его пальцем, стоя над ведром. «Сейчас мы узнаем, кто этот мой помощник на самом деле». «Пожалуйста, не надо!» Василий побледнел. догадливый «Да, «Иди сюда немедленно! Я тут одна должна быть пугалом! Надо посмотреть, может, и тоже весь разрисованный!» Василий среагировал слишком быстро. Внезапно оказавшись рядом, он в ту же секунду толкнул ведро, которое жалобно звякнуло о стенку колодца. Вода гулко ухнула в глубину. Такой подлости я не ожидала. Прошу прощения, порой бываю крайне неловок. Странный помощник продолжал стоять рядом, и я подумала, что когда сердится, он переходит на какой-то странный стиль речи, очень витиеватый. «И всё-таки, сколько тебе лет на самом деле?» спросила я, сама не знаю зачем. Похоже, Василий не хотел отвечать на этот вопрос. Однако открыл уже было рот, когда до моего слуха донёсся стук, издалека негромкий, но ужасно беспокоящий. «Погоди», — прервала я помощника и побежала ко входу в дом. «Скажешь потом». На крыльце никого не оказалось, но стук тем временем продолжался. Значит, гости с той стороны. «Опять начинается...» На этот раз я повернула избушку быстренько, не зря всю ночь тренировалась. На обратной стороне топталась целая компания. Двое точно домовые. Их было несложно узнать, а вот третий, благообразный старичок, пока выглядел непонятно. «Заходите, гости дорогие, рассказывайте, куда идёте и зачем», — отторобанила я заучено. «Привет, яга! Надысь, видалися? Неужто запамятовала?» Присмотревшись, я поняла, что этого лохматого уже действительно видела надысь. Домовой чап уходил на ту сторону прошлой ночью жену искать. Как же её там звали? «Ну как же, помню, милок. А это значит, сюня твоя загулявшаяся!» Парочка радостно закивала в ответ. Второй домовой и точно мог сойти за существо женского пола. Бороды у неё не наблюдалось, Зато волосы лохматились так, что всё равно не разобрать, где голова, а где плечи. Оба были наряжены в старые детские вещи, заношенные, но ещё не рваньё. Такие откладывают для младших детишек или отдают знакомым доносить. Правда, ботиночки на ногах Сюни явно от разных пар. Но в целом распустёхой она не выглядела. Если бы не лохматость, вообще была бы похожа на маленькую, но строгую дамочку. В руках домовиха держала огромную корзинку, накрытую лоскутным покрывальцем. Мне показалось, что цветная тряпочка пару раз шевельнулась. А я внучку свою искал. Да вот не нашёл. Третий из странной компании разговаривал и выглядел как обычный человек. Бородка у него тоже имелась, но коротко подстриженная. Одет аккуратно, достаточно современно, хоть и невзрачно. На цепи на такого дедулю очки был бы вылитый преподаватель в институте. Кто его знает? Может, и правда нормальный мужичок преклонного возраста? Спрашивать показалось неудобно. Никаким русским духом от него вроде не пахнет. Пади тут разберись. Как же вы внучку потеряли? Да нечего тут рассказывать. Сгинула она, Пади, на той стороне. Ушла и не вернулась. Отправился её искать, да только не нашёл. Я подумала, что прежняя яга наверняка вспомнила бы старичка, а раз она провела его туда, надо и назад выпускать. Выдав всем по красному наливному яблочку, я стала ждать. Избушка повернулась сама, хоть и не очень охотно. Значит, все трое больше из нашего мира, чем из того. Обернувшийся человеком, Василий тут же подошёл к гостям. «А вы, дедушка, когда на ту сторону переходили?» «Ой, давненько это было. А вот времени сколько прошло, и не скажу. Там за ним сложно следить. Пойди и сам знаешь. Я тут тоже давно, но вас не припомню». «Ну, кто ж знает, молодой человек?» «Может, наш гость и ещё чего-нибудь рассказал?» Но тут в комнате зашуршало. У камина, моей недавней гордости, как будто кошка проскочила. Василий тоже заметил, обернулся, и я с удивлением обнаружила, что у него на плече сидит маленький страшненький человечек. Тёмный лохматый, даже с небольшими рожками. У ноги опять что-то шмыгнуло. Заорав, будто увидела крысу, я начала махать руками на Василия и, наконец, стряхнула с него непонятную дрянь, которая тут же порскнула под стол. «Кто это?» «Ой, каргарушеньки-то мои все разбежались, а ты куда смотрел, пентюх?» Сюня прочитала над корзинкой, из которой, похоже, избежали непонятные твари. «Надо будет таможенный контроль тут заводить». Рассверепев, я набросилась на домовицу. «А ну, собирайте их немедленно! Что это вообще такое?» «Да это же злыдни Василий уже держал в руках парочку брыкающихся и верещащих человечков. Выглядели они мерзко, как будто бы копии людей, но мохнатые и жутко неприятные. «Да чего ж сразу злыдни-то?» — Сюня не собиралась сдаваться. «Это они... Когда злыдни? Ежели их не покормить, не попоить, да без призору оставить? А так очень даже и не злыдни вовсе». «Каргаруши? Так мы их кличем. Помогают они домовым. Я пару каргарунчиков ещё дворовому обещалась, тому вообще позарез. У соседей, значит, таскать, чё в хозяйстве надобно Полезные они, ясно?» Домовиха запихала яростно пинающуюся парочку под тряпку и сунула мне в руки корзинку, чтобы я подержала пойманных тварей, а сама шустро полезла под стол. В комнате творился бедлам. Все старались поймать вредных, как там их, злыдней, в общем. Парочка мелких проныр уже сидела на плечах у старичка. Я хотела ему крикнуть, но не знала, как обратиться. Имя-то не спросила. Все дружно пытались эту дрянь выловить и тащили ко мне. К счастью, попавшие в корзинку сидели тихо, только копошились под тряпочкой. «Ах ты ж не гораздо королобый! Куды побег баламошка, маракуша да и тока! Эх вы, чужие яды лободырные!» Этот чап, вылавливая злы, дни, ругался почем зря странными словами и норовил пнуть тех, которые шмыгали мимо. Сюня же ловила каждого нежно, как цыпленка неразумного. Старичок тоже, наконец, поймал одного и принес, зажав в кулаке. а пару на спине, как будто и не видел вовсе. Одновременно домовые продолжали ругаться между собой. Как я поняла, Чап вообще не хотел тащить в наш мир этих каргарушей, а домовитая Сюня все уверяла, что ей мелкие поганцы очень нужны. «Да как же убегли-то они у меня! Вот боляба я, пусторукая! Ведь держала ж крепко, да и заговор на корзинке хороший! Муня подруженька наговорила!» Чего в неё попадеть, то взад вынуть только я должна. Мунька твоя, белебеня пустоплётная, на бреха лопади, вот это и вот. Котлову присоединился и на шип, который с мелкими поганцами управлялся очень ловко, но тоже орал на каждого злыдня, поэтому шум в домике стоял невообразимый. Наконец нам показалось, что по полу больше никто не шмыгает. «А сколько их всего было, может, посчитать?» На мое разумное предложение Сюня, похоже, обиделась. «И чего их считать-то? Кто ж такое считает? и не денюжки? Вот еще удумают считать, че не попадя. Несчетные они. А если тут кто останется?» «Да поди всех словили. Ежели кто шмыгнет, вы его тапкой, да и ладно», — дала Сюня ценное указание. «Пошли уже! Чего встал-то, хобяка бесталанная? Вишь, у тебя все коргарушеньки то убёгли! Пошли, говорю, фуфлыга!» Заторопила она чапа, который стоял с блаженным видом, набегавшись за злыднями, и болтал с шипом. Старичок уже давно ушёл. Пара домовых тоже торопилась на выход. Попрощавшись и повинившись десять раз, пара с корзинкой наконец-то потопала в сторону леса. Сюня всё ещё продолжала распекать своего за хухрю, что у него все кагорушики-то распотерялися. Василий задумчиво смотрел им вслед. «И всё-таки я того старичка не помню», — произнёс он наконец. «Странно всё это». «Маленькие поганцы нам чуть весь домик не разнесли. Может, не надо было их пускать в наш мир?» «Ну, они действительно тут иногда живут. Я ещё с детства помню, у нас их... злыднями называли. Говорили, если такие в доме заведутся, будут всё портить, пока хозяйство прахом не пойдёт. Но, может, и правда домовые их в узде держат. Посмотри, пожалуйста, в книге про такое не написано. Мне стало ужасно приятно, что Василий может чего-то не знать и просит помочь. Поэтому я сразу побежала полистать разрозненные тетрадки. Вдруг и правда страничка про злыдни или кагорушей попадётся. Да, кстати, забыл сказать. Василий зашёл в комнату вслед за мной и бухнулся на диван. «Завтра мы идём в твой университет».